У Нарвала, как у мифического единорога, рог растет прямо из головы. Только это не рог, а его единственный зуб, который расположен с левой стороны ротового отверстия. Длина этого зуба почти 2,5 метра. Официальное научное название Нарвала – монодон моноцерус. От греческого монос – один, одиночный. Одоус – зуб и керус – рог. То есть это существо с одним зубом и одним рогом или, так сказать, единозуб рог, Так что его официальное название является довольно точным. Нейрон. Головной и спинной мозг состоят из клеток разной величины и формы, которые имеют волокнистые разветвления на одном конце и один вытянутый волокнистый ствол на другом. Этот длинный ствол находится внутри жировой оболочки, является наиболее крупной, заметной частью клетки и единственной, которую можно увидеть без помощи микроскопа. Римляне обозначали словом «нервус» любое волокнистое образование в теле животного, в том числе различные сухожилия. Со временем слово «нерв» стали применять исключительно в отношении отростка от мозговой клетки. В 1891 году немецкий анатом Генрих Вальдер который подверг нервные клетки тщательному изучению, решил дать им отдельное название, поскольку слово нерв обозначало лишь вытянутое продолжение этих клеток. Он выбрал для этого греческий эквивалент латинского нервус нейрон и назвал всю нервную клетку в целом словом нейрон. Хотя греки изначально так же, как и римляне обозначали этим словом различные части мышечной ткани и сухожилия, в современной анатомии термин «нейрон» используется именно в том значении, в котором его использовал «вальдейр». На основе этого слова появился ряд других терминов. Состояние, когда ощущаются боли по всей длине прохождения нерва, называется невралгия. От греческого «алгос» — «боль». Воспаление нерва называется «неврит», Греческий суффикс «итис» означает «воспаление». Наука, изучающая состояние и заболевания нервной системы, называется «неврология». От греческого «логос» слово «любое изучение связано со словами». Болезненное состояние психики и нервной системы обозначается словом «невроз». Маленькие разветвления на одном конце нейрона называются «дендриты», от греческого «дендрон» — «дерево». Они действительно напоминают ветви дерева. Длинный отросток, являющийся продолжением нейрона, идущий от центра жировой оболочки нервной клетки, называют ее стержнем. Его стали называть аксон от греческого «аксон» — ось. Стержень, аксон нервной клетки, разветвляется на конце, и эти разветвления находятся в непосредственной близости с дендритами другой клетки, при этом не соединяясь с ними. Нервные импульсы покрывают этот промежуток, который называется синапс, от греческого син вместе и аптейн, привязывать, пристегивать. Именно таким образом нервные клетки привязываются друг к другу и соединяются вместе. Неопрен. Соединение изопрен, в молекуле которого присутствует 5 атомов углерода, смотри подробнее статью «Эрпен», используются живыми тканями, особенно живыми тканями растений, как основа для выработки более сложных соединений. Соединение, молекула которого состоит из двух частиц изопрена, является терпеном. Соответственно, молекула, состоящая из четырех частиц изопрена, характеризует дитерпен, двойной терпен, от греческого дио два. Шесть частиц изопрена содержатся в молекуле «тритерпена», Тройной терпен от греческого «трейс» — «три». Восемь изопреновых частиц в молекуле «тетратерпена». Четверной терпен от греческого «тетарес» — «четыре». Соединение, в молекуле которого содержатся три частицы изопрена, называется «сесквитерпен». Латинская приставка «сескви» образована от соединения слов «семис» — «половина» и «кве». S и означает с половиной, то есть терпен один с половиной или полуторный. На основе изопрена получен ряд важных соединений. Так, витамин А представляет собой дитерпен, а каротин является тетратерпеном. Однако наиболее известным веществом, в основе которого лежит изопрен, является каучук. Молекула каучука является большей по размеру и состоит из точно неустановленного, но очень большого количества частиц изопрена. Каучук, соответственно, является политерпеном, от греческого «полис» много.